Глава 11. Научные работы. В вышеупомянутых воспоминаниях я нашел возможность еще раз сделать некоторые пояснения к моим исследованиям, описанным во втором томе опубликованного в 1889 и 1891 годах издательством Юлиуса Шпрингера собраниях моих научных и технических работ. Своим ранее написанным научным работам. Я по большей части дал рецензию, так как они оказали значительное влияние на развитие моего жизненного пути и, пожалуй, остались практически неизвестными молодому поколению физиков. Однако я чувствую потребность – это касается и моих более поздних научных работ, источником которых во многом стала наезженная колея царящего физического учения и которые поэтому не нашли общего признания – внести некоторые критические и и объясняющие значение их результатов пояснения именно в этой части повествования. Во многих исследованиях, проведенных с 1860 по 1866 год и опубликованных в Анален Погендорфа, я работал над темой электропроводности металлов и первого и в настоящее время единственного метода получения эмпирически воспроизводимых данных о сопротивлении. Я не знал о том, что мой метод позволит точно определять сопротивление наполненного чистой ртутью практически призматического пространства в пределах десятитысячных долей его значения и таким образом станет решением вопроса получения абсолютной единицы измерения сопротивления, основанной на определении в точности соответствующей показателям наших измерительных инструментов. Благодаря этому... Впервые появилась возможность осуществления точных и соизмеримых электрических измерений. В процессе данного исследования я нашел обратную сторону медали. У металлических сплавов всегда сопротивление превышает сумму удельного сопротивления легированных металлов. Это было доказано касательно твердых сплавов, однако не относятся к жидким сплавам металлов. Они в большей степени сохраняют неизменным сопротивление отдельных металлов в жидком состоянии. Я показал, что такое поведение металлов можно использовать для определения удельного сопротивления тугоплавких металлов в жидком состоянии. Кроме того, я обнаружил, что сопротивление металлов можно значительно увеличить благодаря их плавке и что при этом скрытая теплота жидкости имеет большее сопротивление, чем свободная теплота твердых или жидких проводников. Также я выяснил, что сопротивление при плавке увеличивается не скачкообразно, а постоянно повышается в рамках определенного температурного интервала и таким образом неизменно присоединяется к кривой сопротивления расплавленного металла. Поэтому я пришел к выводу, что физические процессы плавки и затвердевания металлов в значительной степени определяют получение и отдачу скрытого тепла, образующегося в пределах определенного температурного интервала во время плавления. В написанной позднее работе на тему зависимости электропроводности угля от температуры я подтвердил предположение Матиссена о том, что проводимость угля возрастает при увеличении температуры и, соответственно, доказал ошибочность утверждения Бетца и Ауэрбаха. Для объяснения такого необычного поведения угля я выдвинул гипотезу о том, что это был уголь в различных состояниях. Древесный уголь, графит, алмаз, аллотропное состояние, значительно отличающееся друг от друга по количеству поглощаемого скрытого тепла. Данная гипотеза нашла подтверждение и дальнейшее развитие благодаря изучению Уиллоуби Смитом, обнаруженного свойства селена на предмет того, что при освещении его электропроводность выше, чем в темноте. Я выяснил, что наряду с селеном которые при небольшом увеличении температуры из аморфного непроводящего состояния переходят в так называемое кристаллическое состояние, обладающее электропроводностью, существует еще его вот третья модификация, достигаемая благодаря нагреванию аморфного селена в течение длительного времени практически до точки плавления, то есть до 200 градусов Цельсия. Обе модификации проводящего электричества селена значительно отличаются друг от друга тем, что первая является электролитическим проводником, то есть, как электролитические жидкие проводники лучше проводят электричество при высокой температуре, а вторая, напротив, долго нагреваемым металлическим проводником, то есть, как и металлы, обладает меньшей электропроводностью при высокой температуре. В этих свойствах аморфного, быстро остывающего в расплавленном состоянии селена, при нагревании примерно до 80 градусов Цельсия, терять большую часть сохраняющегося при быстром остывании скрытого тепла и становиться электрическим проводником, однако при длительном нагревании при высокой температуре практически до точки плавления и дальше отдавать скрытую теплоту. Я нашел подтверждение выдвинутой мною более ранних исследования гипотезы о том, что Во-первых, электрическое сопротивление тела является эквивалентом количества теплоты, содержащейся в нем независимо от того, является эта теплота свободной или скрытой. А во-вторых, скрытая теплота оказывает большее влияние на сопротивляемость, чем свободная теплота. И что тела без аллотропного скрытого тепла выступают металлическими проводниками, а именно... Сопротивление увеличивается вместе с повышением температуры без учета точки абсолютного нуля, в то время как влияние на образование сопротивления аллотропного скрытого тепла снижается при повышении температуры. Согласно этой теории, все простые тела, не являющиеся по металлическому происхождению аллотропными модификациями, поглощающими скрытую теплоту, выступают металлическими проводниками, и существует вероятность того, что так называемое активное состояние тела представляет собой не что иное, как выделение скрытого тепла, названное мной металлическим, которое у полуметаллов и неметаллов может образоваться только в химических соединениях без незамедлительного преобразования в аллотропную модификацию под воздействием сохранения тепла. В соответствии с этой гипотезой, можно представить, что молекулы всех неметаллических твердых тел могут принимать различные исходные положения, состояние которых соответствует определенным рабочим размерам, необходимым для их формирования. Химическое соединение могут создавать только металлически образованные тела. В этом случае скрытая теплота является препятствием для химического соединения. Но если это все-таки произошло, то тепло должно выделиться. Напротив, тело без химических соединений должно быть металлизировано и таким образом находиться в активном состоянии в момент выделения. Предоставленное само себе, оно, расходуя тепло, потребляет скрытую теплоту, если является полуметаллом или неметаллом, вследствие чего происходит частичное или полное увеличение его электропроводности. При повышении температуры расположение молекул, соответствующее поглощению тепла, становится менее стабильным, и на основании этого увеличивается электропроводность и одновременно с ним и сродство. Так как при легировании металлов сохраняется тепло, то при подобном легировании сопротивление увеличивается непропорционально абсолютной температуре, как в случае с обычными чистыми металлами. А скрытая теплота, лигирование образует разрушительный элемент, увеличивающий сопротивление и при этом повышающий его пропорциональность в соответствии с абсолютной температурой. Мне удалось применить открытую мною вторую модификацию металлических проводников кристаллического Селена в технической конструкции фотометра Селена. В более поздней работе я привел доказательства того, что диэлектрик нагревается благодаря постоянному заряду и разряду, и таким образом обнаружил экспериментальное подтверждение молекулярной индукции Фарадея. В 1875 году мне представилась возможность применить предложенный еще в 1845 году метод измерения скорости распространения электрической энергии во взвешенных жилах в модифицированной форме. Эксперименты, осуществленные с металлическим двухжильным проводом длиной 12,68 километра, показали скорость распространения в 32 600 географических миль. Результат, который принимая во внимание задержку из-за электростатического заряда проводов, а также по причине самой индукции, дополняет результаты расчетов Кирхгофа. Приступая к выполнению данных экспериментов, тщательно проведенных доктором Фрелихом, я был склонен считать, что скорость электричества в проводниках была несоизмеримо высокой. так как мой опыт с наполненной водой резиновой трубкой длиной более сотни футов не показал заметной разницы в положении искровых пометок. То есть скорость распространения электрического тока не могла существенно зависеть от удельного сопротивления проводника с постоянным течением тока. И поэтому я допускал вероятность того, что обнаруженное Уитстоном ФИЗО, ГУНЕЛЯМ и другими значительно отличающиеся друг от друга показатели являлись лишь разными значениями для определения задержки из-за электростатического заряда используемого проводника. Это предположение было устранено благодаря проведению описанных экспериментов, для дальнейшего занятия которыми я, к сожалению, позднее не нашел ни времени, ни возможности. В совершенно другую область исследований меня привели наблюдения активности Везувия в мае 1878 года. Мне пришло на ум, что из раскаленного жерла вулканического конуса, зародившегося внутри большого темного кратера, с завидной частотой с интервалами в несколько секунд происходят взрывообразные выбросы. Более точные наблюдения – показали, что за каждой вспышкой следовало всасывание воздуха, которое было настолько мощным, что в жерло попадали даже выброшенные, лежащие вблизи, камни и шлаки. Это должны были быть горючие газы, постоянно образующиеся в недрах земли, затем смешивающиеся в верхней части кратера с атмосферным воздухом, поглощение которого происходит вызванным предшествующими взрывами разрежением воздуха и поэтому взрывающееся для того, чтобы снова восстановить пространство с разреженным воздухом. Данное наблюдение привело меня к рассмотрению процесса создания Земли и ее состояния на сегодняшний день с физико-механической точки зрения, результаты которого значительно отличались от господствующих мнений. До этого времени в геологии существовало противостояние двух точек зрения. Одна принадлежит геологам, другая – математикам. Первые придерживаются старой точки зрения, которую уже можно назвать исторической, о том, что когда-то Земля была огненно-жидкой, в то время как воздух и вода представляли собой такую же расплавленную атмосферу, позже отделившуюся в виде морей в результате нарастающего охлаждения и после образования твердой земной коры. В результате частого движения земной коры произошло оседание слоев осадочных пород, которые в настоящее время покрывают практически всю поверхность Земли. Это движение должно быть вызвано внутренними вулканическими силами, которые сегодня заметны в вулканах. Английские физики, среди них сэр Вильям Томпсон, в настоящее время лорд Кельвин, выступали противниками данных основ теории образования Земли, имея на то веские аргументы. Лорд Кельвин заявил, что тело Земли обязательно должно быть тверже хрупкой стали, так как расчет показал, что в противном случае поверхность планеты производила бы такие же колебательные движения, возникающие в результате притяжения Луны и Солнца, следовательно, в этом случае не мог возникнуть особый морской прилив. Джозеф Томпсон подкрепил данный расчет физическими наблюдениями о том, что температура плавления тел, которые расширяются при остывании, уменьшается при снижении давления, а у тел, сжимающихся при остывании, давление, напротив, повышается. Так как силикаты, по его мнению, при остывании сжимаются примерно на 20%, то повышающееся давление в глубине не дает расплавиться горной породе, несмотря на высокую температуру, а наоборот способствует ее большему застыванию. Удивительно, что данные абсолютно противоположные точки зрения сущности недр Земли Долгие годы существует бок о бок без какой-либо борьбы, хотя речь в этом случае идет об основах всей практической геологии. Геологи, как я уже сказал, твердо придерживаются мнения о плавающей на жидком или газообразном ядре Земли земной коре, а математики разделяли теорию Лорда Кельвина о твердом ядре особенно не беспокоясь о сложности объяснения фактической формации поверхности Земли. Я всего лишь пытался разрешить данное расхождение, приводя доказательства того, что физические основы расчетов Томпсона противоречат фактическим размышлениям. Они преимущественно заключаются в том, что данные епископа о примерно 20% утяжелении силикатов – при переходе из жидкого в твердое состояние, являются неверными. Как следует из известного факта о том, что твердые силикаты постоянно плавают на расплавленных в том случае, если у них практически одинаковая температура. Далее я доказал, что расчет Лорда Кельвина не учитывает время, необходимое вязкой массе для принятия формы, задаваемой ей в каждый момент времени, деформирующими тенденциями притяжения Солнца и Луны. Так как при данном изменении формы речь идет о перемещениях массы, постоянно распространяющихся по всему ядру Земли от молекулы к молекуле, и поэтому требующих достаточно многого времени для принятия формы, то в данном случае не может образоваться общей волны прилива, распространяющейся одновременно с вращением Земли Это может проявиться только в незначительной степени. Названные причины до сих пор не стали опровержением математической теории о твердости недр Земли. Поэтому вполне обоснован тот факт, что в основе размышления о строении поверхности нашей планеты лежит представление о вязком или газообразном состоянии недр Земли. В вопросе формирования поверхности Земли Основной интерес для негеологов представляют локальные подъемы, образование дельвиального пласта и сегодня покрывающего практически всю поверхность Земли, землетрясения и вулканы. Я попытался дать данным фактам ясное объяснение, основанное на физико-математических расчетах, удовлетворяющее мою потребность в нахождении причин которое, однако, противоречит традиционным геологическим воззрениям и поэтому осталось без внимания. Из этих традиционных представлений я должен объявить ложными все остальные основополагающие представления о том, что существовал период образования Земли, во время которого планета находилась в огненно-жидком состоянии и была окружена атмосферой, содержащей неконденсирующиеся газы и все воды в виде горячих паров. Какие причины послужили поводом для этого, становится понятным, если мы отойдем на шаг назад, в тот период, когда масса Земли представляла собой одно целое. В то время ее элементы должны были быть равномерно смешаны друг с другом и из газообразного состояния уплотниться в магму благодаря взаимному притяжению. Отделение летучих тел могло произойти только на границе затвердевания, когда газообразное состояние переходит в жидкое и твердое. В соответствии с процессом развития этой зоны затвердевания, оседание летучих веществ в газообразном состоянии могло осуществиться лишь в этот момент. Однако это выделение из огненно-жидких недр земли происходило очень медленно, так как незначительный удельный вес был единственной имеющейся силой, которая могла обеспечить скопление особенно легких масс на периферии трудно определить степень разницы в плотности в недрах земли так как наши знания о поведении тел при таких высоких температурах и давлении, какие царят в недрах земли пока слишком малы но одно представляется ясным отделение нашей атмосферы и наших морей из массы земли является результатом процессов происходивших в течение многих геологических периодов и оно еще не завершено о чем свидетельствуют активные гейзеры и горячие источники. Необходимо выделить гейзерский период в отдельный геологический период, следующий за периодом образования твердой коры Земли, в котором вулканы и гейзеры выбрасывали легкие удельные массы, главным образом воду и воздух, в многочисленных местах застывшей поверхности Земли, на которой происходило отложение пород, благодаря меняющимся течениям образованных ими морей. Предположение о поднятии гор благодаря внутренней силе давления также идет разрез с предположением об огненно-жидком и газообразном составе недр Земли, на котором держится твердая оболочка планеты. Только тангенциальные силы могли поднять горы, и именно они в настоящее время поднимают участки поверхности Земли. Данные тангенциальные силы возникли в результате прогрессирующего остывания недр, так как свод, образующий твердую земную кору, должен был сдавливать сам себя из-за гравитации в том случае, если произошло сжатие жидких недр Земли и их поддерживающей силы уже недостаточно. Явление вулканических выбросов вынуждает отрицать предположение о внутреннем давлении настолько высоком, что оно соответствует весу твердой земной коры. Если принять в расчет то, что более ранние застывшие слои твердых горных пород должны трескаться при прогрессирующем застывании, что на поверхности земли воспринимается нами как землетрясение, то тогда становится понятным, что такие же трещины возникали на значительно разорванной остывшей земной коре и в других предшествующих геологических периодах, что повлекло за собой прямое соединение жидких внутренних слоев с поверхностью земли. В эти трещины должны проникать жидкие массы земли, и так как они являются горячими и, следовательно, легкими по сравнению с наслоившимися горными породами, то они должны вытекать и образовывать гору высотой соответствующей разнице удельного веса. поскольку при снижении давления, под которым находится поднимающаяся горячая жидкость в образовавшихся трещинах, содержащиеся в магме газа и пары, должны выделиться, то содержание пузырьков газа значительно снизит удельный вес жидкого столба горных пород. И это объяснит высоту, до которой поднимаются жидкие внутренние слои земли в вулканах, без необходимости соглашаться с загадочной силой давления, превышающей гидравлическое равновесие.